Глава 12. На утро я сходила на почту к самому её открытию. И вовремя. Когда я вернулась, в дом семейства Тиба уже приехал Канда. Был здесь и господин Мацумото. Скажите, начала я вместо приветствия. Да-да, мы всех нашли, госпожа Арисима, ответил Канда. Все они действительно находились в одном из бункеров, без воды и еды. Но всё-таки меньше суток, так что не так страшно. Всем сейчас оказывают помощь в Макубецу, а с теми, кто чувствует себя лучше, общаются Юн и госпожа Сугина. Двух женщин с детьми, которые жили здесь, тоже отвезли туда. У них там мужья. Оба, к счастью, остались живы после всех этих событий. Бункер действительно охранял Сугимура. Работник с почты Макубецу. Вы оказались абсолютно правы. Итак, вы готовы ехать с нами? Разумеется, только подождите нас несколько минут. Когда он ушёл в машину, а я хотела идти переодеваться, но Мацумото остановил меня. Я утром говорил с одним человеком, и теперь знаю, какая связь между брошенным ловецким судном и Манхом. Послушайте, если у вас есть 5 минут. Был такой человек. Тароока Кохеку. Когда-то он торговал на чёрном рынке, занимался контрабандой и знал, как проворачивать тёмные дела. Перед войной он наладил схему перевозки людей: японцев, корейцев, китайцев, даже русских на рыболовецкие суда в Южно-Китайском море. Он тогда ходил на том тайландском сейре. Потом один из рейсов пошёл наперекосяк. Среди пленников оказался опытный моряк, который поднял бунт. Завязалась борьба, судно повредили, капитана и часть команды убили. Выжившие привели корабль в залив, где вы его и нашли, и бросили на мили. Тароки удалось бежать. Конечно, здесь его начали искать. Тогда он подался в Таиланд. Где и познакомился с Рунксери. Манх выслушал его историю и сразу понял, в чём были ошибки. Тераока слишком рисковал. Нанимал случайных капитанов-авантюристов, не обеспечивал охрану на судне. Тела погибших просто выбрасывал за борт или даже на берегу. Водил сюда слишком близко к патрулям, часто заходил в одни и те же порты. В какой-то момент из-за всего этого к нему стали присматриваться. Поэтому, когда случился тот инцидент на судне, у властей сложилась мозаика, и путь в Японию ему был заказан. Манх же действовал иначе. Он работал с профессиональными контрабандистами, а не с искателями приключений. Усилил охрану, а пленников морил голодом, чтобы никто не мог сопротивляться. Вместо того, чтобы просто убивать ненужных людей, он продавал их дешевле. Варировал маршруты, использовал разные суда, делал перевалочные пункты в местах, где можно было подкупить власти. Траока поставил всё на удачу и проиграл, а вот Манг, пользуясь его опытом, выстроил систему, которая работала без сбоев. Так что судно, которое вы нашли, Всё же связано с Манхом, хотя и косвенно. Как вам удалось вызнать столько полезного? спросила я и тут же пожалел. Наверное, не стоило спрашивать об этом у человека, связанного с криминалом. Но Мацумото удивил меня. А, здесь всё просто. Я знаком с владельцами нескольких рыбопромысловых компаний, которые не пользуются услугами таких как Таока и Рунксири. Им только в радость утопить конкурентов, тех, кто использует рабский труд. И если для этого им надо рассказать всё, что они знают о работорговцах, они это делают. Особенно если не нужно напрямую общаться для этого с полицией. Понятно. Я вам очень благодарна, господин Мацумото. А вы сами как себя чувствуете? Ну, после того, что узнали о Хайсики, Мне очень жаль, что с вашим другом произошло такое, сказала я. Генцера был по-своему хорошим человеком, но заигрался. Не знаю, что вам расскажет полиция. Но если она вызнала достаточно, вы поймёте, о чём я. А теперь собирайтесь. Вас, наверное, заждался господин полицейский. В госпитале царила суета. Врачи спешили от койки к койке. Местные приносили тёплые вещи и еду. Рыбаки, несмотря на пережитое, держались стойко. Одни молча лежали под одеялами, другие пили чай, третьи рассказывали журналистам, как их удерживали в хибарах на беспокойной воде Колокольной бухты, и как каждое утро начиналось с мысли, что именно сегодня с ними случится что-то страшное. Я осторожно задавала вопросы и записывала ответы. Эти истории были больше, чем просто материал для статьи. За ними скрывалась судьба целого народа. Мне важно было понять, как возможно похитить сотню человек и заставить их работать так, чтобы никто не заметил. Впереди ждали недели работы, но главное уже было ясно. Теперь их голоса услышит вся страна. Наконец мы вышли во двор, где играли дети. и увидели среди них нобуми. За детьми приглядывали женщины, и Кадзора отдал снимок его матери, госпожи Нивари. А когда вы напишете книгу? спросил Нобуми. Мияка, который стоял рядом, удивился. Вы напишете книгу? Пока нет, ответила я. Но этот малыш подал мне замечательную идею написать книгу об их народе. Ревизии в материале у меня не будет недостатка. У Кагаята богатая история и культура, а о событиях последних недель можно написать отдельный роман. Вернее, о нашей стране сквозь призму жизни их народа. Мияко покивала одобрительно. Как же будет называться книга? Пока не знаю. Впрочем, точно как-нибудь просто и изящно, чтобы сразу было ясно, Это рассказ о Каигату. Значит, Каигату Манагатари, да? Хорошее название. Примечание. Манагатари — старинное слово, которое обозначает жанр и входит в название многих литературных произведений. Тона Магатари — рассказы из Тона, Гэнзи Манагатари, повесть о Гэнзи и другие. Таким образом, Мияко-Юн, уточняя термин, Направляет идея Эмилии от простой мысли рассказа о жизни Кая Гату к традициям старинных литературных произведений. Впрочем, до книги было ещё далеко. Как минимум, впереди было выяснение всех деталей дела, допросы, многие часы в архивах, переписки с местными жителями, и, конечно, нужно было прежде сделать хороший материал для Дземон и закончить роман, который мы писали с господином Мурао. Но я была рада Наконец-то у меня появились действительно интересные планы на жизнь. К нам подошёл Канта. Вы закончили беседы с рыбаками? Да. Тогда подходите в столовую при госпитале минут через 10. Я попросила сделать нам чай и небольшое угощение, предлагая прежде чем вы уедете, посидеть вместе и проговорить все события дела от начала и до конца. Это поможет и нам в расследовании. И вам с Мияко в вашей работе. Кстати, как вы будете делить сюжет? Я думаю, никакого конфликта у нас с господином Мияко нет. Он напишет в криминальную колонку о том, что случилось с Каегату за последние полгода, и упомянет, что позже в «Дюмон» выйдет подробный материал этнографического характера, хотя и затрагивающий последние события. Ну а я, в свою очередь, Сашлюсь в своём материале на колонку господина Мияка в Хоккайдо Симбун. Мияка поддержал мою идею и остался с Кандай на перекур. А мы с Кадзорой пошли в столовую. Кидео Тисака и врач Танаба были уже там. Кто будет рассказывать? спросила я, когда все собрались. Я рассчитывала, что это будете вы, сказал Канда. Что-то мне подсказывает, что у вас больше сведений, чем у полиции. Но я буду дополнять ваш рассказ. Я тут же подумала, что мне надо будет как-то избежать упоминания Никитина. Канда всё-таки был полицейским, и мне не следовало говорить при нём, что я обменивалась документами с враждебной страной. Ну хорошо. Я начну, пожалуй, в порядке хронологии событий, а не расследования. Осенью прошлого года В посёлке Хакутаран, где жили Каигату, сошёл сель. Погибло несколько человек, в основном молодых мужчин. На место происшествия приехал чиновник из префектуры, господин Хаэсика Гензера, а также его помощники, видимо, полицейские Тараюки и Тиноси и кто-то из работников почты, или Инага Китона, или Сугимура Китона. Кейнити. Подсказал Канда. Спасибо. Хайсика давно ссорился со старостой посёлка Минару. Хотел, чтобы Кайгата продавали инкрустации через него и теряли на этом деньги. Он, может быть, побаивался прямо давить на Минару, потому что у того были сведения о незаконной вырубке в горах, которая в итоге спровоцировала сель. Какой подлец этот Хайсика, сказала Чисака. Он получается виновен и в вымогательстве, и в браконьерстве, и в контрабанде, и в работорговле. Дело сложнее, чем кажется, ответил Канда. Конечно, за одну ночь допросов мы не смогли выяснить всего. Но если верить Тароюки, Хайсика не брал себе ничего издобытого преступным путём. И тут я склонен ему верить. За Хайсикой я наблюдал давно. Мои подозрения Успокаивало то, что сам-то он не шоковал. Хотя теперь я понимаю, что он просто направлял деньги в другое русло, а не на личные нужды. После войны страна лежала в руинах. Промышленность разрушена, денег не было. И главное, всё зависело от американцев. Иены ничего не стоили. А без долларов не было ни оборудования, ни сырья, ни технологий. Но Хейсика видел в этом не только кризис, но и возможности. Хотя официальная экономика была под контролем США, в тени оставалось место для роста. И он начал открывать лесозаготовки, которые на бумаге выглядели меньше, чем были на самом деле. Легально построить завод было сложно. Требовались разрешения, лицензии, налоги. Но, пользуясь положением, Он договаривался с местными властями, и заводы появлялись сами собой без бумажной волокиты. В документах значилась небольшая лесопилка, принадлежащая местному предпринимателю. Она заготавливала древесину для восстановления городов, дрова для отопления. Зимой на Хоккайдо без них не выжить. На бумаге это был скромный бизнес с ограниченными мощностями. Но под прикрытием велась масштабная нелегальная вырубка, включая заповедные леса и ценные породы, такие как криптомерия. Древесину отправляли в Китай, Корею, Гонконг, возможно, и в США. Через коррумпированных военных. Это тщательно скрывалось. Но кое-какие документы всё же всплывали. Некоторые из них удалось добыть к кому-то Сатоми. Счета, заявления, Лес шёл в дело, а люди получали работу. Но одного леса было мало. Тогда Хаясика занялся предметами искусства. Курильницы, гравюры, Конда, примечание, изделия из позолоченной бронзы. Керамика, Макута, примечание, деревянные скульптуры. Сайдзику, пейзажные картины со стихотворными надписями. Маски но Вид японского театра, где маски являются главным средством выразительности. И бугаку — танцевальное искусство, которое иногда, а также как и но, задействовало маски. Всё это вывозилось за границу и продавалось за валюту. Его логика была проста. Лучше пустить эти деньги на восстановление фабрик, не подконтрольных американцам, чем отдать реликвии бесплатно. Тараюки на допросе передал его слова так. «Культура важна, но экономика важнее. Станем на ноги, создадим новые ценности». Я вспомнила слова Мацумото. «Кое-кто считает, что бумажные дела — это лишняя обуза, а жить как-то надо». Вот почему он обошёл эту тему. Наверняка знал, что его друг Хайесико держит такие предприятия. Я не оправдываю его, сказал Канда. Но Хайсика не был однозначным злодеем. Хотя, как вы и правильно заметили, госпожа Сугина, разнообразие его преступлений было беспрецедентным. Проса он был одним из тех, кто считал, что Япония выживет благодаря не бюрократам, а чёрному рынку и подпольным сделкам. Я продолжила В какой-то момент Хаэсика решил вывести людей из Хакутарана под видом эвакуации, но на самом деле отправил их в Колокольную бухту, устроив там что-то вроде трудового лагеря на воде. Судя по его разговору, который мы послушали, он хотел продать их манху, но что-то пошло не так. Канда покачал головой. Не совсем. Продавать целый народ, тем более стариков, женщин и детей, он не собирался. Но с Минару у него были проблемы. Когда сошёл Сель, и люди Хайсики убили старосту, он запаниковал и приказал вывести всех, надеясь, что теперь-то Манх заберёт их хотя бы за бесценок. Но в живых почти не осталось молодых и здоровых мужчин. А других Манх брать не хотел. Сказал, пусть Хайсика разбирается сам. Поэтому ему пришлось держать их в Колокольной бухте, добавила я. Повезло, что там было старое рыбацкое поселение, которое он срочно отремонтировал и оградил колючей проволокой. Благодаря своему положению он запретил расследование и пустил слух, что в Хакутаране вспышка холеры. Все поверили, кроме госпожи Сугина. Часакова улыбнулась и постелила глаза. Хосика полгода уговаривал Манх решить проблему. И всё снижал цену, продолжил Канда. По видимому, он был в ужасе. Одно дело экономические махинации, совсем другое держать в плену живых людей. Конечно, после гибели старосты им пришлось работать на него, занимаясь инкрустацией. Но это едва покрывало расходы на содержание. В конце концов Манх, согласившись помочь, но не купив людей, а наоборот, потребовав с хай-сики приличную сумму. А личных денег у него, кажется, и правда не было. Пришлось вытаскивать их из лесозагодовительного бизнеса. За эту сумму Манх поднял старые связи и договорился отправить людей на каучуковые плантации. Хотя такой труд уже не приносил больших денег. Что он собирался делать со стариками и детьми, мы не знаем. Но догадаться несложно. Теперь снова подхватила я. После того, как людей вывезли из Хакутарана, помощники Хайсеки убрались там и скрыли, как могли, факт схода селевого потока. Причём, видимо, кто-то из них возвращался туда, чтобы замыть следы крови в доме старосты. Забыл ключ, но поленился возвращаться за ним и просто вскрыл замок. Да, это был Сугимура, сказал Канда. Тот работник почты из Макубетсы, который разорвал конверт на вашем письме, прочитал его и выбросил. Именно поэтому оно не дошло до вашего начальника. Понятно. Да, я подозревала, что так оно и было. Так вот, Когда людей вывезли в наспех обустроенную колокольную бухту, возникла проблема в лице двух рожениц. Ни вары-мари и ни мури-ринна. По поверьям кайгато, родившая женщина не должна приближаться к снастям и даже смотреть на них. Поэтому обычно молодых матерей с младенцами отселяют от воды. Хэйсика, приехав как-то раз в бухту, увидел, что двух женщин поселили отдельно. и велел кому-то из охранников вывезти их. Тот, не зная, что делать, просто передал их шаману из Тет-Сацугавы. Нарите Сабура. Канда подсказал, что этим охранником был Тараюки. «Я не удивлена», — сказала я. «Тараюки, кажется, вообще недалёкий малый, да?» «Есть такое», — кивнул полицейский. «Вообще он натворил много глупостей, в том числе в войну. связался с репоторговцами, в частности с Манхом. Он, кстати, Хайсику с ним и познакомил относительно недавно. Хайсика пару раз вытаскивал Тараюки из неприятностей, и тот поэтому таскался за ним как верный пёс, панически боясь остаться без умного и влиятельного покровителя. Фаланги, кстати, он тоже лишился по глупости. Это уж он мне сегодня ночью наконец рассказал на допросе. Когда работая надсмотрщиком на плантациях, он схватил за нозу, то не шёл к докторам до последнего. И в итоге пришлось часть пальцам ампутировать. Нарита, продолжала я, травил женщин, что помогало поддерживать легенду о холере в Хакутарани. На самом деле он просто держал их между жизнью и смертью, опаивая этим мерзким отваром. Теперь, наверное, мы не узнаем, что он собирался в конце концов сделать. Ведь нельзя было вечно держать их в таком состоянии. Узнаем, когда найдём и допросим Нариту, сказал Канд. Я открыла рот и тут же закрыла. Канд не знал, что Нариту они уже не найдут. На выдавать Мацумота мне совсем не хотелось, так что я оставила это на совести самого Мацумота. и Танабе, который был свидетелем его конфликта с Норитой. Так продолжалось до весны. Продолжила я. Пока Чесака вновь не подняла это дело, узнав, что с рыбаками не могут связаться их родные из других регионов, и написала в несколько изданий. Как я понимаю, заинтересовался только мой журнал «Дзюмон» и криминальная колонка господина Мияка в Хоккайдо-Симбун. Одновременно с нами сюда приехала женщина по имени Акамото Сатоми. В прошлом Манг продал её в рабство на плантации. А здесь она узнала в Тараюке бывшего надсмотрщика. Она выяснила его контакты, вышла, видимо, на Хаесику, и тут... Честно говоря, я не уверена в деталях. Господин Канда. «Да», — подхватил он. «Мы выяснили это на допросах прошлой ночью». А комэто Сатоми была отчаянной женщиной. Она провела собственное расследование, нашла документы и поняла, что Тараюки вовлечён в новые преступные схемы, но уже под началом чиновника Хайсики Генсера. Похоже, она хотела просто подобраться к нему поближе. Познакомилась с ним под каким-то предлогом, но неожиданно Хайсика заинтересовался ею и предложил завязать отношения. Насколько глубоко она успела раскопать всё это дело, неизвестно, и, наверное, останется тайной. Я подумала, что о каком-то действительно могла и не знать про реальную роль Хайсики в этом деле, или, по крайней мере, обо всех его преступлениях. О каком-то? Продолжал Канда. Должна была передать найденные документы кому-то. Но кому мы пока не знаем. Это со слов Тароюки. Возможно, это не так. Я затаила дыхание. Нет. Тароюки сказал правду. А Камото Сатоми должна была встретиться с Никитиным. Мне оставалось надеяться, что этот факт так и останется тайной. Чтобы Канда не заострил на этом внимание, я подхватила. И так удачно совпало, что Хаесика позвала её играть в маджонг в гостиницу, которую держал его старый друг Мацумото Тодзио. Там Камото Сатоми назначила встречу таму человеку, насколько я понимаю. Но она не рассчитывала, что Тараюки тоже окажется в том подвале. Случилось это потому, что господин Канда хотел держать в поле зрения и обоих подозреваемых, и госпожу Акомото. Но, кстати, как же Мацумото допустил вас туда? Ведь вы полицейские, а игры это незаконно. Маджонку уже несколько лет, как бы это сказать, Все рызони. Поигрывают везде, конечно, и не очень скрываются. Да и господин Мацумото не то чтобы скрывался. Просто на его игры не попадали совсем уж случайные люди. Играли всегда своим кругом и знакомыми этого круга. Но здесь случилось злая ирония судьбы. В подвал на старой юки провёл Хаисика. Они оба не знали, зачем мне туда надо. Я наплёл Тароюки что-то о слежке за другим человеком, и Хаэсика провёл на собой их. Господин Мацумото даже не поинтересовался, кто мы такие. Друзья Хаэсики, ладно. Но случилось то, что случилось. Сатоми впервые за всё время слежки за Тароюки столкнулась с ним лицом к лицу. Тот понял, что она его узнала, запаниковал и убил её. Погодите. — удивилась я. — Если Тараюки знал, как выглядит Акамото Сатоми, то в моей комнате он рылся просто потому, что ему представился такой шанс, а вовсе не потому, что он перепутал меня с ней. Он ведь даже записал мое имя. Выходит, он уже в первый день знал, что я приехала сюда расследовать это дело. Конечно, ведь они контролировали почту и в Макубецу, и в Тайси Цугаве. И там, и там знали, что сюда приедете вы с друзьями. Мы с Тараюки, как и Хайсика Сакамото, успели приехать в гостиницу до метели, и у всех нас была возможность пройтись по комнатам на втором этаже. Да, верно. Ведь и господин Анауэ отвечал Чесака, что пришлет меня для расследования. И там Моми отправлял Мацумото телеграмму о том, что нам надо оставить две-три комнаты. Выходит, корреспонденцию читали в обоих городах с самого начала. И я только сейчас поняла, в какой же опасности мы были. Правда, получилось у Троюки это убийство, как и всё, за что он брался, не очень умно, сказала я. Мы вычислили его, не выходя из подвала. Ну, а остальное, кажется, всем известно. До вчерашнего дня Кайгата держали в Колокольной бухте, пока мы распутывали это дело. Когда из моих отчётов им стало ясно, что мы близки к решению загадки, их перевезли в бункер. А потом, прочитав письмо лесника, который указал Чисака на этот бункер, решили избавиться и от письма, и от самой Чисака. Что же выходит, всё хорошо? спросил Хидео. Тараюки, Сугимура и Нагаки будут привлечены к ответственности по закону. Хайсико погиб, причём весьма глупо, но справедливо, запутавшись в снастях рыбаков, которых чуть не погубил. «Ах да», — сказал Канда. Забыл рассказать одну деталь. «Знаете, почему Хайсико бросился бежать по помосту?» Я удивилась. «Конечно. Он увидел меня и понял, что Чисака в бухте явно не одна». «Совсем нет». Тараюки рассказал, что с самого утра Кэйсика был не в себе. Его мучил дурной сон. Садзае-они гнала его в море, мстя Зербаков, пока он не утонул. И этой Садзае-они были вы, госпожа Арисима. В подвале он успел переговорить с Тараюки и узнать, что его новая женщина, госпожа Камото Сатоми, изучала про его преступные схемы и наверняка собирала какие-то документы. После эвакуации он увидел, как вы идёте к машине Танабы с папкой, понял, что в ней находится, и неприятно удивился вашей расторопности. Тогда-то он вас и запомнил. Вот оно что. Сон вдруг стал явью. Неудивительно, что он запаниковал. Я бы и сама на его месте испугалась. И тут меня словно осенило. Ведь и мне вчера ночью привиделось что-то похожее. только я уже не помнила, что именно. Я ужасно. Часака, но зато видите, вам не о чем переживать. Не вы способствовали гибели Хайсики, а я. Это меня он принял за Садзаиони. А я уж вся извелась, госпожа Арисима. Ну вы тоже не переживайте. Он ведь сам виноват. Я, правда, теперь не очень понимаю, жаль мне его или нет. Господин Канда так расписал его мотивы, что чуть ли не оправдал его в моих глазах. Нет, нет, сказал Кандо. Я ведь даже уточнил, что не оправдываю его. Так ведь можно договориться и до того, чтобы пожалеть Манха. Часакова удивилась. А его-то почему? У него тоже были какие-то благородные мотивы? Совсем нет. Но он в своё время дёрвался до всех удовольствий, которые дают деньги. Неразборчивые связи привели его к болезням, которые, вероятно, уже перешли в стадию неизлечимых. А ещё он перепробовал все яды, которые только могут позволить себе обеспеченные люди. Так что он сам подписал себе смертный приговор. И несмотря на то, что он молод, дни его, вероятно, на исходе. Но его всё равно будут искать, спросила я. Вряд ли. Он гражданин другого государства. Опытный преступник. Я бы советовал вам забыть о нём. Вы могли бы его выдать, если бы никто не знал его имени. Но мы все прекрасно о нём знаем. Так что вы не единственный свидетель. Спите спокойно. Я уверен, что он вам больше не угрожает, особенно после возвращения в Киото. Мы ещё немного поговорили, но день уже близился к концу. и нам нужно было возвращаться в Тайси Цугаву, готовиться к отъезду. Прощаясь, Хидео что-то тихо обсуждал с Чесака. Она то смеялась, то плакала. Я была уверена, что вскоре он либо вернётся сюда, либо заберёт её в Киото. Танабе подошёл ко мне, вернул книгу по эпидемиологии, которую я ему одолжила в день знакомства, и сказал, что был рад со мной познакомиться. Я ещё раз посмотрела на Хидэиси Часака, немного поколебалась, не зная, стоит ли предложить Танабе обменяться адресами для переписки. Но тут он сказал: "Теперь вы вынуждены попрощаться. Обещал быть дома к времени. У нас с женой сегодня семейный праздник". Я попрощалась и села в машину Мияка. О словах Танабы я старалась не думать, и всё-таки думала и думала. не переставая. Обратная дорога до Киото далась проще. Кадзора поздно вспомнил, что хотел брать вагон классом выше. Но даже он больше не жаловался, и настроение у нас с ним было отличное. Печалился только Хидэо. Мы подбадривали его и говорили, что Чисака прекрасная девушка, и мы уверены, что у них всё будет хорошо. Самым трудным моментом возвращения домой была встреча с тётей. Я так много скрыла от неё в телеграммах, что теперь мне становилось неловко при мысли о том, сколько предстоит утоить. Это было непривычно. Я никогда не обманывала её. А теперь мне нужно было избегать множества вопросов. Я обдумала, что буду говорить о чём молчу, о чём расскажу лишь частично. Разыграла у себя в голове все возможные диалоги с ней, но забыла об одной важной детали. И именно вопросом о ней она сразу сбила меня с толку. «А что случилось с твоими ботинками?» Ох, ведь свою обувь я потеряла в том самом приключении, о котором ну никак нельзя было рассказывать тёте. Они не пережили северных условий, тётя Кейка. Ты знаешь, каменные пляжи, скалы и лёд. Совсем не то, на что они рассчитаны. Та девочка, Сугина Чесака, подарила мне подходящие взамен те, что пришлось выбросить. Ботинки действительно пришлось выбросить. Хотя сделала это не я, а преступник. Я вроде бы не солгала, но боялась, что по голосу тётя почувствует, что-то не так. Но она истолковала всё по-своему. Так что же тебя это так расстроило? Беричь вещи хорошо, но надо помнить, что у всякой свой срок, сказала тётя и посмотрела на часы. А ты брала выходной? Ведь уже так поздно. Спать-то осталось всего ничего. Нет, я пойду на работу. Ты знаешь, мы поспали в поезде, и сейчас мне совсем не хочется. Если и ты тоже ещё не хочешь спать, «Давай выпьем чаю, и я всё тебе расскажу». Я стремилась выложить как можно больше, хотя понимала, как трудно будет обманывать тётю Кейка, даже ради её спокойствия. Однако я надеялась, что со временем смогу рассказать всё как есть. «Очень хорошо», — сказала тётя, затапливая очаг. «Давай тогда с самого начала». Господин Иноуэ... Позвал меня для разговора тут же, с самого утра. Я получила все твои письма, кроме того, о котором ты писала, что оно потерялось. Честно говоря, я впечатлён. Ты молодец. Никто в редакции не справился бы лучше. О, господин Иноуэ, мне много помогали друзья. И ещё знание языков. Теперь ты, наконец, я могла рассказать господину Иноуэ обо всём. Включаю историю с Никитиным. Хотя про тайские документы, переданные советской стороне, я всё же умолчала. «Ну что ж», — сказал он. «Видимо, к лучшему, что Минори отказалась от дела». «Отказалась? Сама?» «Да». Господин Ноуэ снял очки и потёр переносицу. «Сначала я предложил ей это дело, не только потому, что она опытнее». но и потому что мне казалось, что поехать туда будет опасно. Она сослалась на то, что это слишком далеко и сложно. Затем я предложил это Иошика, но отказалась и она. Другие были заняты своими заданиями, так что я обратился к тебе. Не сразу, но вовсе не потому, что не доверял тебе. Когда Сугина сообщила, что ты пропала, я не знал, куда себя деть. Я-то знал, что ты не могла просто исчезнуть, не сказав никому. И только убедился лишний раз, что отправил тебя в опасное место. Господин Анауэ выходит не то, чтобы не верил мне, а пытался защитить. Но вот что я тебе скажу. Так больше продолжаться не может. С твоими знаниями ты не можешь сидеть на перепечатке рукописей, не так ли? Я не могу отнимать задания у других редакторов. Господин Эноуэ сделал паузу. И поэтому хочу предложить тебе новое направление, твое собственное. Ты будешь заниматься вопросами, связанными с народами, которые исторически жили в Японии или хотя бы оставили здесь заметный след. Айны, рюкунцы, русские, американцы — все они так или иначе влияли на развитие страны. Я уверен, ты будешь полезна в этом деле и сможешь использовать свои знания иностранных языков. Сейчас у нас таких задач не так много, но уверен, ты сможешь их для себя найти. Как тебе? Всё складывалось как нельзя лучше. На той же неделе я переехала в крошечную комнатку в пять татами с отдельным выходом на задний двор редакции. Там стоял только стол с пишущей машинкой и телефоном. Но я больше не отвечала на звонки для господина Иноуэ и не делала ему и его гостям чай и кофе. Мы и рассказывая о событиях на Хоккайдо, Постепенно обрастали подробностями. Тётя Кейка реагировала по-разному. Иногда качала головой, иногда обнимала меня, испугавшись, что чуть не потеряла меня, а иногда с тревогой спрашивала, не забыла ли я рассказать ещё о чём-то. И в какой-то момент я приняла решение оставить при себе историю с Наритой. Если бы я рассказала о ней тёте, мне стало бы легче. но за счёт того, что она испытала бы горечь и страх. Этого я себе не могла позволить. Отношения с Мурау наладились. Работая над книгой о Каигату, я перестала цепляться за свои идеи и с готовностью соглашалась на его предложение. Собственную книгу я тоже начала писать. Иногда брала обед с собой, перекусывала в перерывах за пишущей машинкой и работала над черновиками. На столе у меня стояла фотография Нобуми, мальчика, который научил меня рыбацкой считалочке. Я планировала использовать его снимок на фронтисписи своей книги. А как же жили теперь сами кайгату? Спустя неделю после того, как события потрясли не только местные, но и крупные газеты, префектура начала помогать рыбакам. Рабочие бригады выехали в селение, привезли технику, Улицы расчистили, дома восстановили. Письма в префектуру поступали тысячами. Одни благодарили за восстановление справедливости, другие возмущались, что государственные деньги тратят на полудиких людей. Но жизнь народа возвращалась в привычное русло, насколько это было возможно. В селении даже появились новые жители, дальние родственники местных рыбаков. Они заявили, что хотят присоединиться к народу, жить в Хакутаране. и перенять искусство кайгату. Так посёлок пополнился молодыми мужчинами, тем, кто был так нужен народу после пережитых бедствий. Меня беспокоило лишь одно. Полиция Хоккайдо так и не нашла, да и не искала Тайланса Манха. Но спустя несколько месяцев и его история получила завершение. Стоял тёплый и дождливый июль. Я вышла из трамвая и сразу попала под ливень. Теперь мне приходилось сделать крюк, потому что я пользовалась собственным входом со стороны узкой улочки. И пока я добежала до двери, успела промокнуть насквозь. Зайдя наконец к себе, я переоделась в сухую кофту, сделала горячий чай, села за стол и только тогда заметила на нём конверт без опознавательных знаков. Внутри я нашла вырезку из китайской газеты. Текст был простой, и я сумела понять, что речь идёт о захвате сети работорговли в Южно-Китайском море. Внизу, на полях вырезки, было по-русски написано синим химическим карандашом. Манхават Сонт-Хирунг-Сири был казнён китайскими коммунистами 2 июля.